Глава четвёртая. Где дорога, там и путь. Несмотря на столь отчётливое урчание живота, что оно заглушало слова, господин Плесей сначала закончил утреннюю благодарственную молитву и только потом соизволил сесть за стол. Верт не терял времени и пока служитель вдохновенно ораторствовал, активно двигал челюстями. Жевалось плохо, хотя он и выбрал наименее чёрствой куски хлеба из предоставленных сомнительных разносолов почему всем продуктовым запасам начальник местного храма предпочёл сухари и воду пока оставалось загадкой дом богов ваш дом для большей убедительности плесей обвёл рукой мокрую кухню усыпанную слоем разбитой в схватке посуды прошу принять скромное угощение, посланное нам богиней с котлом. Да, вижу, скромностью она не обделена. Хлеб во рту охотника хрустнул так подозрительно, что он незаметно проверил языком целостность зубов. Тала грызла свой сухарик, как белочка, откусывая по крохотному кусочку, и тоже с тоской вспоминала вчерашний ужин с Саней. Пост есть высшее благо. наровучительный из рёгплесей с усилием надкусывая краюху. Я благодарен богам за избавление от проклятия, которым те благословили меня. Благословили? удивилась колдунья. Богам благодарен, возмутился охотник. Служитель сложил ладошки на груди и вскинул серые очи к закопчённому потолку. Трое даровали мне прозрение. Я был слеп и глух, Недостаточно усердно молился, и высшие силы оделили своего слугу полугодом уединения. Они защитили меня от мирских соблазнов. Я же в скудоумии своем потратил время на попытки объясниться с младшим служителем. А ведь мог бы посвятить его куда более важным вещам, мог бы очищать дух. С тем же усердием, с каким брат Сантори сейчас очищает котлы, брат Сантори, на котором тут же остановились три взгляда, лучезарно улыбнулся и с неисчерпаемой радостью скрежетнул щеткой по таре, хранящей еще прекрасный аромат глинтвейна. Да благословенно будет троице богов, процедил он сквозь зубы за то, что вы, брат Плюс, и вернулись. Уж теперь-то паства будет счастлива и снова к нам повалит. Служитель сёрбнул водой в чаше и с прискорбием отметил: Удержать паству ничуть не легче, чем привлечь. Не вини себя, брат, за то, что не сумел поддержать огонь веры в их сердцах в моё отсутствие. Пока вы не напомнили, брат, я и я не собирался. Сани провёл щёткой по котлу с таким видом, Точно хотел перерезать начальнику горло. Но теперь уже вряд ли сумею избавиться от этой мысли. Ничего, ничего. Мы очистим храм от пыли и грязи, подновим алтарь, заделаем трещины в стенах. Мы? подозрительно уточнил Сани. Я возьму на себя тяжёлую ношу, стану молиться и восхвалять твой труд, брат. А может Лучше я помолюсь, а вы со звёздкой по коридорам побегаете. Плесий усмехнулся, словно услышал хорошую шутку, и погрозил пальцем подчинённому. Подадим пример селянам постом и жаркой молитвой. Экзальтированно перечислял старший служитель предстоящие радости сотрудничества с высшими силами. Станем отшельниками, пожертвуем немущим всем заработанные храмом деньги. Саня тоскливо погладил упитанное пузико, прощаясь с ним. И на что ж нам тогда его ремонтировать, если все деньги пожертвуем? Боги не оставят нас. Смиренно хрустнул сухариком спасённый лютозверь. Глаза Сани лезли всё выше на лоб, рискуя приблизиться к старательно замаскированному залысинам. "Герт, друг мой", ласково позвал охотник. Слова господина Плесея вдохновили меня прочитать пред ликами богов житие первых послушников. Не составишь компанию. Охотник рассудил, что от него не убудет, воздержись он от скудной трапезы. Ну, пошли? А как же завтрак? Искренне заботился Плесей. Разве я могу оставить голодными присланных богами путников? Верт постучал по столешнице куском хлеба, скривил в ус хмылки край рта. и бросил сухарь обратно в общую миску. Попоститься вдруг захотелось. А вы точно, точно не знаете, кто вас проклял? А удобно с такими зубищами ходить? А где вы днём прятались, а людей кушать хотелось? Возбуждённо затараторила Тала, и беглецы прибавили ходу, пока плесси не рванул читать духовные книги вместе с ними. Не забудь снять паутину в алтаре, успел напутствовать послушника служитель, но Саня только приложил ладонь к уху, Ась, не слышу, брат. До алтаря они так и не дошли. Пониженный до послушника бывший служитель храма трёх богов свернул раньше, увлекая за собой приятеля и юркнул в низкую дверцу. "Поможнички", прошеп ел он, вручая Верду огромную холщёвую суму. "Спасля от люто зверя называется. Да лучше б я с ней людям под одной крышей жил, чем с этим святошей. Так ты и жил?" Резонно возразил приятель, подставляя торбу, подвяленное мясо, мешочки с крупами и овощи. Еле уто зверем он всяко был приятнее. Плеси из меня всю душу выйдет, понимаешь? Сани метнулся к Верду и попытался встряхнуть его, схватив за грудки, дабы донести всю серьезность положения. Но наемник не шалахнулся, сколько усилий служитель не прилагал. Алтарь от мой, пыль сотри, снег предходом раскидай. А сам он, видите ли, молитвы читает, и главное, прихожане к нему святошее, да кому валом валят, а от меня с той же скоростью в разные стороны. Завидно. Сани с вызовом выпятил живот. А если и так, солдат из меня не получился, думал хоть в храме свое место найду, а он меня гонит как служку какого. Плези человек хороший, но боги свидетели, я обрадовался, когда его не стало. Просто думал, что он не помер, как все решили, а в город сбежал. Есть у него там одна бабёнка. Ну дай шварк бы с ним. Сбежал-избежал. Ну на хрена ж ты мне его вернул? Так, с Аней. Вирт вырвал из цепких пухлых пальчиков Окорок, которым служитель уже примерился утереть горючие слёзы. Не удержался, надкусил и бережно сунул в мешок к остальным продуктам. Ты просил избавить тебя от лютозверя. Разве я что не так сделал? Ну хочешь, убью твоего святошу, прикопаем на храмовом кладбище, никто и не спросит, и даже надбавки за вредность не попрошу. Тюкну его по головушке из одной только любви к тебе. Верт никогда не был шутником. Возможно дело в том, что шрам через пол лица искажал любую гримасу, что отбивало у собеседника желание смеяться, а может дело и в тяжеленом мече у пояса. или в дурной славе, что окружала охотника. Но Сани Ёмары тоже не понял. Он отшатнулся, осеняя себя защитным знаком ножа. Побуйся богов, верт. Клеси добрый человек. Скотина вот только порядочная. А служитель он хороший, за дело родищий. В отличие от тебя, подсказал приятель. Шул бы ты, начал Сани, но, признав частичную правду, закончил иначе, чем собирался. Ко мне в комнату. Там под кроватью кошелец с деньгами. И двигаем отсюда, двигаем. А то неравен час, и правда заслушаемся этого проповедника и станем с восторгом драть щель между половицами. Твой плейсей настолько хорош. Саньи тяжело вздохнул. Заслушаешься. Мне таким никогда не стать. Так что, может, оно и к лучшему, если храм за ним останется. Заслушаешься. задумчиво повторил Верт и утробно рассмеялся. Что? Да они ж там с дурной вдвоем остались, пояснил он. А уж то что, а слушать она не умеет совершенно. Упаковав пожитки, мужчины боезливо сунулись на кухню, чтобы забрать талу. Картина, которую они застали, навеки отпечаталась в воспоминаниях Санторе и в последствии поднимала ему настроение даже самым хмурым днем. Плесий сидел под столом, отгородившись от колдуни чугунной сковородкой, и тихонько поскуливал. А вёрткая упрямая девка отбегала ж от стол тол с одной то с другой стороны и снова и снова с восторгом чмокал то в загривок, то в щёку, то в плечо, куда доставала. Ну не прячьтесь, господин Плесий, это же самое интересное, что случалось с вами в жизни. Никто никогда такого не видел. Нам же нужно понять, как это работает. Ну куда же вы ползаете, господин Плесий? С каждым поцелуем бедный служитель трансформировался из лютозверя в человека и обратно. Причём каким-то магическим образом звериная морда выглядела ещё более несчастной, чем человеческое лицо. Монстр на четвереньках выбежал из-под стола и в попытке спастись дёрнулся к приоткрытой двери, но колдунья настигла его, вцепившись руками и ногами. И снова чмокнула в мохнатую щеку. "Заберите эту дурную отсюда", измолился временно человечный плесий и закончил уже вновь изменившимися челюстями, но вполне разборчиво. "Пржалста. Нет, летом солнце так не слепит. Не выдавливает слёзы, от которых тут же смерзаются ресницы, а моргать становится едва ли не тяжелее, чем шевелить пальцами. азябшим от мороза и неподвижности. Лошади мерно поскрипывали снегом под копытами, наездники покачивались в седлах, подрёмывая. Парок из ноздрей всей процессии, что животных, что людей, закручивался маленькими вихрями и тут же оседал, чтобы вскоре превратиться в ледяные бусины на шерсти и одежде. "Будешь юрзать, косу отрежу", пригрозил охотник. Привычно фиксируя колдунью тяжёлой рукой. Волосы не ноги отрастут. Если это поможет, я тебе и ноги отрежу. Вместе с новыми сапогами Тала попыталась показать обновку и чуть не упала с лошади. Мужчина подхватил её, прижал покрепче, содроганием ожидая, что от его грубости у девчонки вот-вот затрещат кости. Тогда просто отшлёпыю. Схихид ничолон, и колдунья смущённо замолчала. Вирд страдальчески морщился каждый раз, когда невесомые и непослушные волосы Талы вздымались от малейшего ветерка и щекотали ему подбородок. Убирать их было так же бесполезно, как ловить тополинный пух, а пересадить девку на клячу с анни, как тот не раз предлагал, боязно. Ну как служитель наболтает лишнего? Хотя, может, и стоило бы. А то сидит вся такая восторженная, Любуется лесом, точно впервые его видит. А чего им любоваться? Какой начался сразу после больших рамовников, такой и тут в пяти верстах остался. Любуется, значит, как детю малое. На себе в зеркало по утру так не палилось, как на эти кривые черные стволы, оброшенные белым мхом инея. А могла бы и посмотреть, между прочим. Вер, денег не пожалел, не обыкакую одежду ей купил. а такую, чтоб не стыдно в город въехать. И до чего ж хороша девка в новом полушубке. Куда оделась расстрёпанная дурёха, которую нашёл охотник пару дней назад? Была ли это колдунья другая? Сидит ровно, спину гордо держит, не иначе как родилась знатной. И портной заметил красавицу. Нет-нет, да она ровил лишь не раз тронуть узкую талию, провести лапищи по бедру. якобы разравнивая ткань пока не поймал многозначительный взгляд охотника конечно по фигуре бы посадить пролепетал тогда швед сразу отскочив от девки на локоть не по размеру вищечки ничего снимать удобнее будет недобро ухмыльнулся верт касаясь рукоять меча с той же небрежностью с какой собеседник только что касался плеча его колдуньи не по размеру ясно, что тонкая до да звонкой талия, шитые на деревенскую бабу тряпки велики, но и это ее не портило. Затянула пояс, так еще краше стало, еще нежнее. Кажется, за день неосторожно локтем переломится пополам. Немудрено, что замерли у ворот хмурые мужики, вытащились, следя за троице путников, пока тени нырнули в лес вместе с Калией. Да не увртись ты! стало как нарочно круто нулась еще раз, чтобы снова пощекотать охотнику нервы и нос пушистой макушкой. А что? Ты занят сильно? А я тебе мешаю? Может и мешаешь, огрызнулся Верт. А может просто достала. Это я умею, пальченым зарделась колдунья и в кратчего добавила: ну ты смотри, если со мной совсем плохо, я могу и домой вернуться, я могу тебя в мешок засунуть. лаконично возразило. Саня, чуть приотставши от парочки, не мог остаться в стороне от ссоры и на распев затянул: Бог с нажом, оградитель-защитник, прошу, не гневайся на этого недалёкого мужлана, ибо он не ведает, что творит. Справедливые боги поскупились на ум, когда создавали его. Сему мужу остались лишь мускулы в шее да паршивый характер. Верд придержал каурку, шествующую по заметённой дороге, как по ровному полюшку, пока служитель на своей кляче не поравнялся с ними. Каурка брезгливо фыркнула при виде коллеги, куда менее ухоженной, с кудцем хвостом, непривычной к зимним переходам. Подумала немного и ненавязчиво оттеснила ту с дороги. Ещё и перешла на изящную иноходь, дескать, вот как надо. Вот, тварь своеинравная, уwrглась и вьет. Сам такой Послышала Сему в ответ на моржание. Не слушай его, каурка, тало зубами стянула рукавичку и принялась успокаивающе перебирать ей гриву. Ты бы лучше Богу с ключом помолился, чтобы плеси тебя обратно в храм пустил. Зачем это? Сани не спешил догонять. Не дождавшись приятеля, Верт развернул каурку и направился к нему сам, чтобы приблизившись, ласково потрепать по плечу. Почему-то угрозы в этом санториуме почувствилась куда больше, чем дружелюбие. Затем, что очень ж хорошо ты молитвы читаешь, так хорошо, что грех их по ветру пускать, когда есть благодарное паство. Долг служителя наставляет на пути истины тех, кто с него сбился. Смиренно панорил голову он. Даже если им в другую сторону надо, особенно если они идут в другую сторону. Жаром подтвердил Сань. Так может, нам просто надо в разные, не выдержал охотник. Возможно, Сантория синел спутников знаком котла. Да не заставит вас богиня с котлом голодать. А мы разве собирались? Скинулась тала. Ну как же, если нам с провизией в одну сторону, то вам с Вердом получается в другую. А то твой мужик что-то не был против попутчика, когда храмовые закрома опустошал, а тут вдруг вспомнил. что он волк одиночка охотник на угад вытащил из сумки первое что попалось попалась морковка че рыжие бока едва угадывались под слоем налипшей земли Неглянов верт демонстративно откусил тут же изменился в лице хотел выплюнуть но пересилил себя и принялся терпеливо яростно жевать хочешь забрать но ну, попытайся ты утром тоже не так болтлив был а на воле сразу смелел Может, не колдунью, а тебя сунуть в мешок. Подкинуть Плисью на порог вонючий подарочек, а? Почему это вонючий? Принюхалась стала. Аж приподнялась немного, задвигала носом, как зачишка. А мы его не сразу понесём, пояснил Верт, снова насильно усаживая девчонку ровно. Часа через 3-4, а вось завоняет. Служитель не на шутку испугался. Сохотника останется и правда с позором вернуть его в храм, а Клесиус Антори не хотел. Бывший начальник успел испортить впечатление о сытой жизни служителя, еще будучи человеком, а уж обратившись в люто зверя, и вовсе заставил на стену лезть. Страшно подумать, что из него получится сейчас, когда Оби и Постаси сосуществуют в мире. Только моими молитвами мы до сих пор живы, уверенно заявил Саня. Без слова служителя, разве Боги обратили бы на нас свой взор? А мне и не надо, чтобы троицы извращенцев за мной подглядывала. Боги милостила верт, но когда-нибудь. Служитель вскинул очи к небу и одними губами попросил: пожалуйста. Они все же покарают тебя по носам за гордыню. Гордыню? Ну, приятель, у меня есть грехи и поинтереснее. Что там полагается за избиение слуги богов? Росги, грозный взгляд, вечные моки в чреве Шварга, торопливо сочинил Сани. А оно того стоит, смачно хрустнул кулаками Верд. Значит так, за каждую молитву бездела, особенно с упоминанием моего имени, я трижды буду драть тебя за ухо. Огромная рукавица улетела в снег, точно ножны обнажили лезвие. Пальцы потянулись к чуть отапориному уху слуги богов, тот в ужасе шарахнулся и уточнил: а если по делу? Такое бывает. Усмехнулся безбожник, но жалелся, пожал плечами и ловко наклонился, чтобы не слезая с седла подобрать рукавицу. Тала при этом завязала и уцепилась за лошадиную шею. Ладно, если хоть раз молитва принесет пользу. Можешь взывать к своей тройне хоть поторас на дню. Слово тебе не скажу. Ты и свидетель, похлопал Сани свою клячу по шее, нет в вдеб подозрительного взгляда от приятеля. И я свидетель, снова попыталась суму биться по тём падению под копыта, тала. Вердо внезапно показало, что его окружили. Поймали, скачут в округ, придуриваются, и главное делают вид, что всё так и должно быть. Нет. С такими попутчиками либо сам с глузду двенешься, либо их угробишь. Охотник на всякий случай проверил на месте ли меч. Куда же он убежит? Чать без ног, в отличие от дурной девки, которая умудряется ускакать в чаще по сорочьим следам или сунуться на тонкий речной лед, даже когда просто отходит до кустиков и легко в ножных скользит. Чирк, чирк, словно песня. Тала и Сани почему-то с опаской на него покосились. Наверное, слишком задумчиво наемник хмыкнул. Ничего, Коля присмиряет, можно сократить количество участников отряда и попозже. Однако в том, что их окружили, Верт не ошибся. Чуть ее подсказала. Нет, он давненько заметил, что далеко позади мелькают темные шапки, да и отзвуки фраз ветер доносил. Но дорога хуже, на ней даже лютой зимой то и дело кто-то встречался. А мужики, вышедшие из больших рамовников следом, скорее бы отправились проверить силки в лесу, чем стали не весть зачем догонять путников. Однако ж стали и в лесу искали не добычу, попавшую в капкан, а тропки, по которым можно обогнуть тракт, чтобы выскочить навстречу троице. Верн натянул поводья и ни слова не говоря в ожидательное и слегка брезгливо уставился на препятствие. Препятствие. в виде пяти поочерёдно шмыгающих на сами селян, неуверенно сжимающих вилы и дубины, смущённо попятилась. Лошади фыркнули. Вертный шелохнулся. Тала любопытно вертелась и улыбалась, не понимая, радоваться ли столь радушному приёму. Казалось, чуть подожди, и мужики, попрятав за спинами грабительский инвентарь, расступятся. Ещё извиняться не ровен час. Очень уж нехорошо. Испытующее смотрел на них голорез с испичёрённой шрамами физиономией. Но весь эффект напряжённого молчания испортил Сани. "Друзья мои, не ожидал вас встретить так скоро. Какими судьбами? И почему с такими недобрыми лицами?" А тут ещё и вторая половина начинающей шайки разбойников подоспела, чтобы сразу стало ясно, не свежим воздухом подышать вышли, а с конкретными намерениями. Слишком близко, тем не менее, не подходили. Всё ж такие мужики деревенские, знают, как больная испуганная животина может содануть копытом. Увеличившись числом, друзья осмелели. А что же вы это, господин Сантори, храм решили покинуть? Главный заводила добавил веса словам, шумно высморкавшись в снег. Остальные согласно загудели. Да ещё и вещички с собой прихватили. Не пустые чуть сумочки. Еленным голоском добавил самый дохлый и трусливый, прячущийся позади всех. Или вы решили храм трёх богов без служителя оставить? Пробасил Детино, больше похожий на пацана-переростка, вышедшего поиграть. Так и стоял, носки вместе, пятки врозь, взгляд в сугроб. Но по здоровенным ладоням видать, в стороне от драки не останется. Вирт раздражённо вздохнул. Впереди целый день пути. Загребается погами снег с самого утра, а потом ехать с мокрыми ногами не хотелось, а придётся. Если остолопы почуили добычу, да нашли в себе смелость выйти на тракт, теперь уже по-хорошему не разойдутся. Одного охотник не понимал. Когда троица выезжала из селения, эти самые мужики пялились на них как заворожённые. Он и не удивился, решил, что внимание привлекла тала. А по всему выходит, что на сумки слюни пускали. Дурачьё. Разрешить святое место решили, а? Уже более угрожающе, накручивай из себя и шайку гаркнул сопливый главарь. О том, что они и сами не собирались возвращать имущество под сводах храма, он тактично молчал. Ой! Я поняла. Тала восторженно захлопала в ладоши и повернулась к Верду. Можно я скажу? Можно? Заставить колдунью помолчать все одно никому не удавалось, поэтому наемник коротко буркнул: "Ну". Они нас грабить собрались. Девчонка горделиво выпитела грудь, точно открыла великую тайну. Разбойники переглянулись. В слух ни один из них не произносил сокровенного слова, так что теперь предстояло решить, действительно ли они собрались сделать именно это. Решение приняли мгновенно и единогласно. Повыше подняли оружие и сжали тиски. Теперь собрались, лаконично подтвердил Верт. А я же ли и так, взвизгнул трус и тут же, как побитая собачонка, присел на корточки, чтобы никто не понял, откуда звук. А я же ли и так? Детино на секунду поднял взгляд и тут же его опустил, торопливо неразборчиво забормотав: сами мы люди мирные, так что скидайте сумки и проваливайте на все четыре стороны, а иначе что иначе? По любопытству уверт изрядно развеселившись. Он любовно погладил оловяни меч и подумал, что пожилой обнажать его не станет. Потом ещё кровь очищая тела приотчитал успокаивай. Нет. Он просто сломает пару носов. Ну может пару тройку носов и пальцев. Очень Ушин любит, как хрустят ломающиеся пальцы. А иначе? Иначе. Кой-кто из шайки с Надеждой глянул в ту сторону, где за деревьями прятались большие храмовники. Эти драпанут первыми, понял наёмник. Иначе. Главарь казался, куда у премия прочих. Нас здесь девятеро, дружа. А вас трое. Ясно, кто кого. Вертус усмехнулся. Шрам, берущий начало от левого глаза и заканчивающийся на подбородке, досадливо дёрнул хвостом, точно гадюка. Нет, их не трое. Оценев в бою больше помех, чем пользы, хотя и он знает, за какую сторону меча браться. Последний, конечно, стало бы сюрпризом для селян, но вряд ли бы сильно помогло. Атала нет. Ей он даже на землю ступить не позволит. Ну-ну, протянул охотник, перекидывая ногу через седло. Колдунья без его поддержки сразу же закачалась, соскальзывая, так что Вердо пришлось вложить поводье в руку и посильнее прижать колени к конским бокам, раз уж до стремян не доставала. Вот так держи, и сиди ровно, велел он. Сколько вас говорите? Девять? Ну, покажите, что умеете. Остановись, друг мой, Прежде чем воин почувствовал, как скрипит снег под подошвами, хан величественно поднял руку и громогласно потребовал. Боги говорят, а я внемлю. Услышьте вы глас трёх людских благодетелей. Эхо разносило его речь недалеко, через поле до раскидистых ёлок на кромке леса и обратно. Но и этого хватило, чтобы разбойники всполошились. в поисках ещё как минимум трёх служителей, повторяющих проповедь первого. Мужики приосанились, кое-кто машинально осиял себя знаком Трои Божией. Один бросил выдранную из -за забора доску и пал на колени, но тут же одумавшись, поднялся, поспешно отряхиваясь. Я внемлю вам, Боги. Обе руки храмовника взметнулись к небу, а за ними и многочисленные взгляды. Внемлет Шепотом поинтересовалась стала Уверда, снова устроившегося на конской спине. В нем лет. Насколько мог серьезно подтвердил он, но все же таки пустил пару неблагоговейных смешков. А Сантори, прочувствовав значимость момента, заливался, если не соловьем, то как минимум мартовским котом. Давно ли чистые слезы молитвы стекали по вашим щекам, безбожники? Давно ли вы... Поминали Бога с ключом не в сую, уронив на палец молоток, а в искренней благодарности за кров. Помните, Шварг всегда голоден, его чрево открыто для предложений, то есть для грешников, забывших, для чего посланы на эту землю. Лица грешников изобразили усиленную работу мысли, во чрево к Шваргу не хотелось никому. Но и эд пускает добычу с полными сумками провиантов и денег тоже. Как удачно объединить одно с другим, придумать не получалось. Жадность поглотила вас, слабовольные, неразумные, чедушные. Негромко остудил пыл служателя Верт, а то грабители уже начинали негодовать. Но разве это ваша вина? Поправился Сани. Разве ваша вина в жажде лёгкой наживы? Разве с вас нужно спрашивать за зло, которое вы причинили? Нет? Нет! радостно завопили мужики. Боги создали нас такими. Не мы виноваты, нет! Да! мстительно возопил Сани. И баба Геня с котлом, когда готовила первую горячую пищу для людей, завещала делиться и радоваться малому. О том, что сам он делиться поклажей тоже не собирался, Сани предпочел не распространяться. Что же нам делать, господин Сантори? Поперхнулся слезами богобоязненной детина. Как искупить вину? Его примеру последовали еще несколько не застоявшихся разбойников. Верд прикрылся рукавицей и тоненько, маскируясь под трусишку в задних рядах, пропищал: Как же мы без вас, господин Сантори? Кто наставит нас на путь истины? Останьтесь с нами, господин. Не бросайте, мгновенно подхватила толпа. Но Сантори не первый год был служителем, поэтому медленно и чínно несколько раз подняла, опустил длань, не то дирижируя нестройным хором, не то заставляя паству замолчать. Дети мои, оратор с трудом удержался от победного жеста. Впервые селяне действительно слушали его. принимая проповедь за нерушимую истину. На таких условиях можно было бы и остаться, хотя тогда верс слишком уж обрадуется, а этого Сани допустить не мог. Дети мои, сердцем я навсегда останусь с вами, но Бог с ножом послал мне откровение. Эти путники, указывающий перст, ткнул в каурку, нуждаются во мне. Они увязли в о грехе и не ведают, что спешат в объятия Шварга. Верт мог бы разгириться, но перспектива греховных объятий всколыхнула в его памяти сладкие ночи, проведенные в доме желаний с добродетельными жрицами. Добродетель их, правда, заканчивалась ровно на пороге здания. Части вырученных за колдунью денег как раз предстояло сесть в одном из подобных заведений, но взглянув на Талу, Охотник почему-то усомнился, что поступит именно так. По крайней мере, не сразу. "Моя участь провести их по пути соблазнов, а кислёпцов дабы вывести к свету, главное самому на этом пути не споткнуться", хихикнула Тала, заслужив одобрительное похлопывание по бедру от Верда. "А хорош!" колдуня матнула головой в сторону служителя. Охотник наклонился к её уху и предложил А может, лучше бросим его тут? Раз уж так в роль вошёл. Ты что? Едва ли не громче служитель разопротестовала девчонка. Как можно? Мы бы ещё обязательно встретились, не слишком уверенно предположил Верт. Тихо вы, шикнул главарь банды с таким видом, точно собирался конспектировать проповедь. Мокрая полоса под его носом намекала на то, что давно пора высморкаться. Но он не решился прервать светового человека столь неизменным шумом. А как же мы? Что делать нам, господин Сантори? Идите вы! Сани пришлось призвать всю выдержку, чтобы не сказать, куда именно следует идти с жадным деревенщинам, но нашёлся он быстро. Каяться. Но без вас как же? Трусишка протолкался вперёд и припал в страстных лабызаниях к лошадиному копыту. коль скоро собственную ногу служитель успел убрать. Каурка критически цокнула на славившего благодать верующего. Если ушла бы за чьи-то копыта, то ясно, что ее. Больших храмовников больше некому молиться за нас. Хм, отметил Верт. Значит, плеси пока из храма не высовывался. Вот будет сюрприз селянам. Смекнул и Санторий и не преминул записать все чуда на свой счет. трою милостивы. Я воззвал к Богу с ключом, и он ответил мне. Бог с ключом разве можно оставлять обитель в запустении? обратился я к нему. А он благоговейным трепетом замерли мужики. А он с анне довольно причмокнул и закончил так, будто рассказывал о встрече с собутыльником. А он мне: "Бери, друг, с собой вот эти вот сумы" Набей говорит: "Чем придётся, и иди вдалбливать, то есть просвещать истиной двух грешников". А я ему: "Ну как так-то? О чьи проповеди станут слушать мои дорогие селяне?" Ах! А он как схватился за сердце исправившийся главарь разбойничьей банды. А он: "Раз ты так просишь, воскрешаю плесея, Но только ради тебя, ас Антори, потому как праведность твоя. Не увлекайся, охланил друга Верд едва шевельнув край морда. В общем, я вам плесе воскресил. Теперь уже не один трусишка норовил примёрзнуть устами к подковам. С воплями лекования бросились все. Слюни досталось и сапогам Верда, и копытам Каурки. Тала вовремя поджала ноги и впервые с начала путешествия возрадовалась, что кобыла у охотника достаточно высокая, опасаясь, что благодарственные поцелуи могут плавно перетечь в потасовку, в ходе которой и наездников стащат на землю, и сумки под шумок опустошат. Верд стеганул лошадь и был таков: «Покайтесь!» вопил Саня, последовавший примеру приятеля, но не желающий так быстро заканчивать минуту славы. Покайтесь. Троицы уже и след простыл, что при таком морозе неудивительно. А голос Санторие ещё долго звенел над полем. Когда перевоспитавшиеся разбойники остались на безопасном расстоянии, с какого нем позволили перейти на рсцу. Кляча Сани, не умеющая скакать по снегу, успела при этом повредить ногу и хромать, так что вскоре пришлось и вовсе остановиться. Тала собиралась уже по традиции съехать с угроб, но Верд поймал ее на руки, поставил под человеческий на тропинку и отправился осматривать травму. Прикинул, не проще ли разом прирезать и лошадь, и наездника, разделив тем самым на двое количество проблем, но пока не спешил. А ведь молитвас они принесла пользу, напомнила колдунья, смачно целуя ошалевшую каурку в нос, и добавила: "Мы свидетели". Охотник жал зубы. Ошкуза отстрелился и буркнул: "Ту же мне польза". Сани приложил палец к губам Верда, а тот от подобной наглости аж забыл, что можно в ответ съездить по морде. "Я слышу. Боги продолжают говорить со мной. Я внемлю, о справедливые". Служитель замер на вдохе, впитывая божественное откровение. И наконец изрёк: "Полностью согласен с вами, защитники и благодетели". "Да! Вы говорите? Что что? Ну, конечно, верт Козлина". Следующие две версты сани вынужденно галопировал, причём лошадь ему для этого не понадобилась.